«Жертва родительского произвола». Акция протеста. На классный час пригласили психолога. Было очень интересно. Он много чего говорил полезного. И про самодисциплину, и про то, как правильно выходить из конфликта, Мол, не обязательно обзывать друг друга нехорошими словами и уж тем более драться, а нужно спокойно высказать свои претензии. А когда он заговорил об умении отстаивать свои права, я понял, вот чего мне не хватает. И решил при первой же возможности этому научиться. И, как говорится, на ловца и зверь бежит. Уже к вечеру возможность появилась. Ну вот скажите, что бы вы сделали против очередного всплеска родительского произвола? А как ещё назвать то, что, придя с работы, папа сразу же прошёл в мою комнату, сгреб в охапку всё, что уже с месяц скопилось на столе и понёс на помойку? Хорошо, что в самый последний момент я успел отобрать у него планшет, мобильный телефон и учебник по математике, а то бы и они оказались в мусорном контейнере. Вместе с фломастерами, тетрадями, самолётиками, альбомом для рисования, фантиками от конфет, коробками из-под сока и всякой другой мелочёвкой. Ну разве же это не произвол? Мне стало обидно. Подумаешь, лежало все это каких-нибудь три или четыре недели, так еще бы полежало, кому от этого плохо? Стол-то мой. И тут я понял, что это как раз тот момент, когда надо отстаивать свои права. И тогда я решил объявить голодовку. Пусть родители помучаются, попереживают, особенно папа. Может, тогда он поймет, что нельзя так обращаться с ребенком. Я представил, как он начнет уговаривать меня поужинать, а я скажу, как учил нас психолог. «Папа, из-за твоих действий я получил глубокую психологическую травму. Мне до сих пор больно вспоминать о том, как ты сгреб все мои вещи в кучу и понес на помойку». «Папа, конечно же, начнет оправдываться». «Алексей», — скажет он, — «я целый месяц просил тебя убрать весь этот хлам, и сегодня утром предупредил, что если ты не уберешь, я все выброшу». А я скажу, как учил нас психолог. «Папа, моя комната — это моя личная территория, и никто не имеет права чинить в ней произвол. И еще, папа». Но додумать, что я скажу, еще не успел. Из кухни послышался мамин голос. «Идите ужинать». «Я не с места». Чуть погодя опять. «Леша, ужинать». «Я не с места». Тут папин голос. «Алексей, ты что, оглох, что ли?» «Иди сейчас же ужинать!» «Мой час пришел», — подумал я и двинулся на кухню. Я очень волновался, ведь мне еще никогда не приходилось отстаивать свои права. Поэтому сразу забыл, что хотел сказать папе про глубокую душевную травму, а произнес совершенно другое. «Я хочу сделать заявление», — сказал я. «Заявляй», — весело ответил папа. «Понятно, решил, что я шучу». «Я объявляю голодовку», — сказал я, — «в знак протеста». Папа внимательно посмотрел на меня. «Против чего протестуешь? Объясни нам, темным людям». «Против притеснений, против того, что ты выбросил мои вещи и даже не извинился. Это произвол». Конечно, эта речь немного отличалась от той, которую я собирался произнести про глубокую психологическую травму но я подумал, что получилось неплохо, может быть, даже лучше. «Хм...» — сказал папа и потянулся за хлебом. «Ты, наверное, забыл, что сегодня утром было последнее предупреждение». «Я делал уроки». «Это не оправдание», — сказал папа. «Тут только я увидел, что сегодня на ужин селедка под шубой, а рядом рассыпчатая картошечка». И мне сразу расхотелось отстаивать свои права. Я подумал, скорее бы уж начали уговаривать поесть, что ли. И, конечно же, я бы не стал сопротивляться. Однако все получилось совсем по-другому. Хотя бы малюсенький кусочек. «Ну что ж», — сказал папа, «протестовать, Алексей, твое право, как говорится, элементарно Ватсон». И засунул в рот картофелину. «Целиком». Эх, мне бы сейчас хоть малюсенький кусочек самой малюсенькой картошечки. Так есть захотелось. А папа поддел вилкой селёдку и тоже в рот. Потом от удовольствия закрыл глаза и сказал, «Какая необыкновенная вкуснотища!» «Ах, да», — сказала мама, — «но это ещё не всё». И поставила на стол сковородку. И когда её открыла, то оказалось, что в ней котлеты. От них исходил такой аппетитный запах, что у меня даже голова немного закружилась. Какой же я балда! Отстаивать свои права, когда такой ужин! Если б не эта дурацкая затея, уплетал бы сейчас и картошку, и селедку, и котлету! Ладно, — подумал я. Как только попросят сесть за стол, сразу же соглашусь. Подумаешь, папа выбросил вещи. Так их и вещами ты не назовешь. Ведь на самом деле все эти самолетики, фантики от конфет, коробки из-под сока, да много еще всякой ерунды мне никогда не понадобится. Можно даже сказать, папа доброе дело сделал. Освободил стол от хлама. А я, балда, вместо того, чтобы поблагодарить, объявил голодовку. Надо срочно прекращать это дело. И как только папа скажет «Садись, Алексей, поешь, голодный поди», сразу же соглашусь но папа, кажется, и не собирался приглашать меня ужинать. Он всё ел, ел и ел. Зато мама сказала, «Может, всё-таки, Лёша, откажешься от своих принципов? Смотри, как вкусно». «Конечно же, откажусь, с удовольствием! Ещё как откажусь! Я придвинул к столу стул, но папа перестал жевать и сказал, «Ни в коем случае. От принципов не отказываются». «Во всяком случае, так быстро!» И строго посмотрел на маму. «И прошу тебя, Лида, не вмешивайся. Дай человеку хоть одно дело довести до конца». И воткнул вилку в котлету. «Меня даже затошнило от обиды. Ест. Картошку, котлету, селедку под шубой. Нет, так дело не пойдет. Надо, наверное, его припугнуть». «Между прочим», — сказал я, стараясь не смотреть на еду, «Голодовку я объявляю на целый месяц, вот так». Папа, как ни в чем не бывало, продолжал жевать котлету и даже не взглянул на меня. «И не уговаривайте», — добавил я громко. Тут папа сказал. «Элементарно, Ватсон, ведь история знает весьма длительные голодовки. Один безработный в Шотландии не ел, например, три месяца». «А как же...» — робко начала мама. «Не вмешивайся, Лида!» — перебил ее папа и поддел вилкой вторую котлету. Я не мог больше видеть, как он ест. Я выскочил из кухни и закрылся в своей комнате. Но и туда проникал котлетный запах. Тогда я открыл планшет и начал играть в какую-то игру про пиратов. Но и планшет пах котлетой. Я раздвинул шторы и уставился в окно. Но и от окна пахло котлетой. И вообще вся комната пропахла котлетой. «Как пережить такое? А может...» «Может, папа уже забыл про мою голодовку?» Я приоткрыл дверь. «Прекрасный ужин!» — послышался папин голос. «Только не пойму, в честь чего». «А ты не догадался?» «Хм, 2 декабря. Вроде бы не праздник, и до Нового года еще далеко». «Ну, конечно!» — воскликнула мама ты каждый год забываешь о том, что 2 декабря — годовщина нашей свадьбы. А ведь и правда. Прости меня, совсем заработался. А это что такое? Ваш с Алёшкой любимый торт, Наполеон. Я не мог больше терпеть. Я принял решение сделать вид, что ничего не произошло. Обморок. Я вошёл в кухню и, как ни в чём не бывало, уселся за стол. «Ты, наверное, забыл, что объявил голодовку?» — спросил папа, откусывая огромный кусок моего любимого торта. «Да я пошутил!» «Так не шутят!» «Слава!» — вмешалась мама. «Но он действительно пошутил, и к тому же сегодня такой день!» «Лида!» — одернул папа, и мама тут же замолчала. «А торт прекрасный!» — воскликнул папа. Ты посмотри-ка, научились делать торты, да и вообще сейчас чего только нет. И все. И ноль внимания на меня. Как будто бы меня вообще не существует. От обиды мне захотелось упасть в обморок. Я закрыл глаза и попытался внушить себе, что у меня кружится голова. Но как назло она не кружилась. Тогда я поднялся и, делая вид, что покачиваюсь, вышел в коридор и осторожно, чтобы не удариться, упал у дверей кухни. «Спасибо, Лидонька!» Услышал я голос папы и приоткрыл глаза, чтобы посмотреть, какая у него будет реакция, когда он увидит, что его родной сын без чувств лежит на полу. От истощения. Но папа, как ни в чем не бывало, переступил через меня и пошел дальше. Я подумал, что папа просто переел, а потому не заметил меня. Ведь не может же нормальный человек переступить через своего ребенка и спокойно пойти по своим делам. Я громко застонал. На мои стоны из кухни выбежала мама. «Лёша, что с тобой? Тебе плохо?» «У меня обморок», — с трудом прошептал я. «Слава, скорей! Ты что, не видел, что ребёнок лежит на полу? У него обморок!» «Лида!» — донеслось из комнаты. «Не обращай внимания!» Но всё-таки выскочил в коридор. Но я, как назло, именно в этот момент приоткрыл глаза, чтобы увидеть папину реакцию, и поймал его взгляд. «Может, скорую вызвать?» — разволновалась мама. «Ребенок упал. Наверное, голова от голода закружилась». «Когда обморок», — рассердился папа. «Не открывают глаза. Это же элементарно, Ватсон. И уж тем более не разговаривают. Все, Лида, не мешай мне работать, и не обращай на этого симулянта внимания». «Симулянт». Интересно, что означает это слово? А, кажется, папа говорил, что симулянт — это человек, который прикидывается больным, а на самом деле здоров. Вдруг папа замер. Прислушался. «О, где-то твой телефон пиликает», — сказал он. Это было спасение. Ведь найти телефон в женской сумочке не так-то просто. Я понял, что мой час настал. Голод не тетка. Я ворвался в кухню, хорошо, что мама не успела ничего убрать со стола, и быстро схватил картофелину и целиком засунул ее в рот. Вторая рука в это время тянулась к котлете, еще немного, и я успел бы ее схватить и тоже засунуть в рот, но в этот момент кто-то железной хваткой вцепился в мое ухо и оттащил меня от стола. Это был папа. «Ты опять забыл, что во время голодовки не едят?» — спросил он. «Займись, наконец, чем-нибудь полезным». Я вздохнул и поплелся в свою комнату. Достал тетради, учебники. Но сколько ни пытался, я никак не мог сосредоточиться ни на математике, ни на русском языке, ни на чем. Та небольшая картоша, на которую я успел засунуть в рот, только усилила чувство голода. И первый раз в жизни я понял, что означает выражение «сосет под ложечкой». И тогда, чтобы хоть как-то отвлечься, я включил комп, зашел в интернет и стал смотреть первый попавшийся мультфильм. Это был «Молодой вампир». Время от времени я ставил его на паузу, прокрадывался в кухне и каждый раз видел одно и то же, сидящего там папу с телефоном в руке. Я возвращался к себе, и уже почти ничего не соображая, продолжал смотреть фильм. Периодически до меня доносился мамин голос. «Слава, ну хватит здесь сидеть. Ну, пожалей ребёнка, пусть хоть чаю попьёт». «Ничего с ним не случится», — отзывался папа. «Зато в следующий раз будет знать цену словам». «Это же элементарно, Ватсон. Голодовку он, видите ли, объявил. Вот и пусть голодает». Самый вкусный сухарик. Я долго не мог заснуть. Время от времени я выглядывал из комнаты. В кухне горел свет, а значит, там продолжал сидеть папа. Потом до меня стали доноситься его шаги. Он ходил и ходил, а я все не мог понять, чего он так расходился посреди ночи. Потом папа вернулся на прежнее место и только часа в три покинул свой пост. Я прокрался на кухню, но никакой еды там не обнаружил. Выходит, папа перенёс всё, чем я мог бы утолить чувство голода, в их с мамой комнату. Но мне повезло. В последний момент я нашёл завалявшийся сухарь и воспринял это как помощь свыше. Я лёг в кровати и начал с наслаждением грызть этот сухарь. Он хрустел на зубах, и этот хруст казался мне самым прекрасным звуком в мире. Ничего более вкусного я до сих пор не ел.